Глава шестая День Благодарения всегда преподал на 4 вторник ноября, в этот год на 24-е число. Любой детектив хотел иметь выходной в День Благодарения. На Рождество или Йом-Кипур, День Искупления, большой религиозный праздник в иудаизме, детективы разных вероисповеданий могли поменяться сменами, чтобы отпраздновать свой праздник. Однако День Благодарения был неконфессиональным. Детективы 87-го слышали, что в одном из центральных отделов работает детектив-индиец, индийский индиец. С приближением Дня Благодарения он становился очень популярным, так как приехал в страну только 4 года назад, поработав до этого капитаном полиции в Бомбее. Ему были непонятны местные особенности. и он не отмечал День Благодарения. Все хотели поменяться с ним на День Благодарения, потому что ему все еще были неведомы отбивные из молодого барашка с индюшатиной и клюквенным соусом. В 87-м отделе не было детектива-индийца. В отделе работал детектив-японец, но он родился здесь и был в курсе о Дне Благодарениях. и никому даже не снилось предлагать ему отказаться от своего обеда с индюшкой. Но Джанеро предложил ему отказаться от праздничного обеда. «А ты разве не буддист?» — сказал Джанеро. «Нет, я католик», — ответил ему Фудживара. «Это вне конфессиональный праздник», — сказал Джанеро. «И в чем твой вопрос?» «Вопрос в том, что у меня завтра дежурство», — сказал Джанеро. «И мне бы хотелось поменяться с тобой». «Нет», — ответил Фудживара. «А вы же не отмечаете День Благодарения, так ведь?» — сказал Дженеро. «Буддисты?» «Иди нахер», — ответил Фудживара. Дженеро показалось, что Фудживара излишне чувствителен из-за того, что он единственный Япошка в отделе. Дженеро спросил Энди Паркера, не хочет ли тот поменяться с ним дежурством. «У тебя ведь нет семьи, тебе не с кем есть индюшку», — сказал Дженнеро. «Иди нахер», — ответил Паркер. Дженера попробовал с Клингом. «Ты же только что развелся», — сказал Дженнеро. «Праздники — худшее время для людей, прошедших через развод». Клинг просто посмотрел на него в ответ. Дженера подумалось, что в этом чертовом отделе все как-то неожиданно стали очень ранимыми. Полицейскими, кому выпало работать в дневной смене 24 ноября, были Дженера, О'Брайан, Уиллис и Хейс. Дженера расстроился из-за большого обеда в честь Дня Благодарения у его мамы, назначенного на два часа по полудни. Остальные три детектива были не прочь поработать в этот день. Как и сам Дженера, все они были холостяками, но их планы распространялись на более позднее время. Хейс, в частности, с большим нетерпением ожидал запланированного на вечер. Он не виделся с Энни Роуз почти целую неделю. «Ребята, неужели ни у кого нет матери?» — не унимался Дженера, продолжая хандрить. Детективы на дежурстве были благодарны, что сегодня не работала никакая доставка почты. От глухого ничего не было слышно с 14-го числа. Они надеялись, что больше ничего от него и не услышат. Была уверенность, что, по крайней мере, сегодня не будет никаких известий. И поедая бутерброды с индейкой, заказанной в ближайшей закусочной, они благодарили Бога за эти маленькие блага. За угловым столом ресторана, недалее чем в десяти кварталах от полицейского участка, Двое мужчин сидели и обедали индейкой с гарниром и приправами. Они потягивали хорошее белое вино, заказанное тем, что был со слуховым аппаратом в правом ухе. Разговаривали обо всем понемногу. «Первонаперво как-то вышел на меня», — поинтересовался Суслик Нельсон. «Он получил свою кличку Суслик во время Вьетнамской войны. На самом деле его звали Гордон». Но в то время он был подрывником, и всякий раз, когда заходил разговор о том, возможно ли взорвать какой-нибудь мост или тоннель или вьетконговский склад с припасами, Гордон говорил, «Давай-ка хорошенько постараемся», за что и получил кличку Суслик. Так любил говорить Суслик из старых американских мультфильмов. Тогда для Суслика не было ничего сверхсложного или рискованного. Вертолет сбрасывал его со снаряжением где-нибудь на закрытой территории, и он прокрадывался в покинутое логово врага, минировал все с головы до ног и сидел в джунглях, ожидая, когда маленькие ублюдки в черных пижамах рыстью прибегут назад. Маленький суслик Нельсон, один-одинешенник в джунглях, в ожидании момента, когда можно будет толкнуть переключатель и разнести их всех на мелкие ошметки. Суслик любил взрывы. Также он любил поджоги. На самом деле, с большим теплом Суслик вспоминал именно зажигательное устройство, которое он использовал в то время. Было нечто особо приятное в первый раз смотреть на пламя и всех этих грёбаных чурок, убегающих от смерти. А потом услышать, как от огня взрывается склад амуниции в подземных бункерах грёбаных тоннелей, которыми они изрыли всю страну. Очень приятно. Зажарить щурку и наступит 4 июля. Суслику хотелось, чтобы Вьетнамская война никогда не закончилась. На гражданке было трудно найти такую же приятную работу. — Ну, я сделал это делом своей жизни. Был в курсе всего, что происходит, — сказал глухой. — Что это было? — спросил Суслик. «Работа на Купер-стрит?» «Да, она и другие». «Слышал, ты участвовал в ограблении First Nation Security?» О, «Да, в Бостоне». «Да». «Мало кто знал, что я там был при деле». «Ну, как я говорил для меня крайне важно знать об этом». «Они по-прежнему разыскивают нас в трех краях». «И какой по итогу вышла твоя доля?» «Спросил глухой». «Ну, это личное дело, так ведь?» «Я так понимаю, что ты вошел в дело за пять процентов?» «За десять. И это только за закладку взрывчатки. Меня не было поблизости, когда они входили. Они прикидывали, что в хранилище будет около восьми сотен кусков, но вышло что-то вроде грёбаного облома, по большей части из-за несговорчивых охранников». По ходу они вышли с 250 кусками, что было неплохо за час работы, правда? И думаю, моя доля с 250 была хорошей. Остальные парни получили чуть больше 56 каждый, но весь риск был на них. Я не могу дать больше 25 за это дело. Тогда, может быть, ты подобрал не того человека? А может быть... Глухой налил еще вина в пустой стакан суслика. «Если ты хочешь кадди, имеется в виду кадиллак», — сказал суслик, «не думай, что будешь платить по ценам шеви, шевроле». «Все, что я могу дать, это десять. За обе работы?» «Всего десять, да. Выходит, только пять за каждое. Правильно. А первое дело — очень сложная работа. Если ты понимаешь, о чем я. Там целых девять отдельных работ. Ну, ты слегка преувеличиваешь, есть такое. Что значит «преувеличиваю»? Я считаю, что девять всегда девять. Тебе ведь не придется делать все девять одновременно. Но тебе нужно, чтобы они взорвались одновременно. Да, безусловно. Или как минимум примерно в одно и то же время. «В течение одного часа приблизительно. Меня не интересует, какой особый час или минута». «Оно все они 2 января, верно?» «Да». «Ну, кто знает, что я буду делать в следующем году. Ты забегаешь вперед на целые месяцы. Я прикидывал, что мог бы отправиться в Майами после Рождества». «Ну, решать, конечно, тебе». Я думал ты мог бы заинтересоваться быстрым подъемом 10000, но если тебе не интересно, я не говорил, что мне не интересно. сидел бы я с тобой здесь, если бы мне было неинтерес. Я только говорю, что ты слишком мало предлагаешь вот и все, особенно за второе дело. оно должно быть рискованным. там будут все эти грёбаные копы. «Я уже и не говорил что это будет спустя три дня после первого дела, когда они будут на чеку. Понимаешь, о чем я?» «Я не уверен, что ты понимаешь», — сказал глухой. «Тебя не будет поблизости, когда...» «Я понимаю, понимаю. Ты хочешь, чтобы все было сделано заранее. Это мне понятно. Я о том, что после первого дела они могут начать все вынюхивать и раскроют мое дело». и потом могут как-то на меня выйти. Как? Я не знаю как, просто так говорю. Я с трудом представляю, что существует хотя бы вероятность этого. Ну, с этими копами никогда ничего не ясно. Кроме того, мне понадобится сложный таймер, что-то наподобие примененного при покушении на Тэтчер, такой, чтобы я мог выставить как минимум на неделю вперед. «На машинах ты тоже будешь применять таймеры?» «Смотря по обстоятельствам. Ты хочешь, чтобы это случилось в дневное время или, может быть, ночью? Я про машины говорю». «Это не важно. Главное, чтобы это было 2 января». «И надо ли их уничтожать полностью?» «Нет, это тоже не имеет значения». но тогда, возможно, я использую пятифунтовый заряд». Заряд такого размера раскроет все двери крышу багажник и приведет к довольно приличной аварии И р ирландская республиканская армия использовала стофунтовые и даже 200 фунтовые заряды для автомобильных бомб но нам ведь не надо чего-то настолько эффектного да для своих бомб они использовали смесь химического удобрения с дизельным топливом которая мне не по душе из-за трудностей с его детонацией. Необходим пероксилиновый заряд или же несколько палочек гелигнита, гремучий студень, растворённое в нитроглицерине, нитроцеллюлоза, чтобы поджечь смесь. Когда я думал над этим, я пришёл к выводу, что пятифунтовый заряд динамита реально сделает работу очень хорошо. И если тебе не важно, случится это днём или ночью, Думаю, я могу подорвать их без таймера. Но для другого дела тебе ведь нужен пожар. Именно. Ну, это уже моя забота. Я должен спланировать взрыв, который приведет к пожару. Нам на пользу то, что мы имеем дело со старым зданием. Старое дерево и штукатурка, они должны загореться очень быстро. Если использовать напалм, я еще не решил, буду его использовать или нет». то я могу приготовить его сам, смешав мыльную стружку с керосином до получения желе, понимаешь? Это в том случае, если я... Ты можешь приготовить его самостоятельно? А, конечно. Если остановлюсь на варианте с напалмом, понадобятся лишь исходные материалы и пароварка. Трудность с напалмом заключается в том, что ему не подходят задержки больше часа, особенно в горячем месте. керосин испаряется к тому же беда с напалмом в том что запах керосина может его выдать мне надо подумать чтобы я не использовал нужно спланировать маленький взрыв приводящий к воспламенению понимаешь это потому что я буду работать с таймером понимаешь мысль в том что сначала искра потом взрыв и в конце твой пожар но как уже говорил, Вторая работа не такая лёгкая, как может показаться. Даже попасть туда будет не... С тем, чтобы попасть туда, проблем не будет. При условии, что ты достанешь для меня те карты. У меня эти карты уже на руках, сказал Глухой. Поверь мне, это было очень легко. Для тебя всё легко, сказал Суслик с улыбкой. Да, согласился Глухой. «Когда подбираешь правильных людей, все легко». «За правильных людей», — сказал Суслик, — «нужно платить правильные деньги». «Сколько ты хочешь?» — спросил глухой. «Деннис, я откровенен с тобой», — сказал Суслик. «Первая работа чертовски рискованная из-за того, что объектов 9 и они очень близко расположены. Это тебе не работа где-то на открытой местности». Я ведь собираюсь находиться прямо за полицейским участком с официальным разрешением на работу там. Конечно, при условии, что твои документы пройдут проверку. Пройдут. Кто делает для тебя документы? Тебе не нужно этого знать. Это моя задница, не твоя. Они учуют липу в этих документах, и в ту же минуту моя песенка спета. Хорошо, я расскажу тебе. Кое-кто когда-то работал на ЦРУ, теперь делает документы для меня. Что за работа у него была в ЦРУ? Он работал в отделе документов. Фальшивые паспорта и тому подобное. Фальшивое что угодно. Ну хорошо, поверю тебе на слово с этими документами. Что должно бы развеять все твои опасения о факторе риска? Дело по-прежнему рискованное, независимо от документов. Я не могу сделать девять грёбаных машин за один день. Почему? Потому что это непросто. Я имею в виду не минирование. Если я сделаю, как задумал, то минирование одной машины займёт две минуты. Дело в самом заряде. Будет целых девять пятифунтовых зарядов, и я не могу войти с таким грузом незаметно для всех». «Хотя, подожди-ка, если я сделаю, как задумал, то мне следует уложиться в один день, так?» «Я должен спланировать несколько ходок обратно к грузовику, так?» «Ну, тогда порядок. Я укладываюсь в один день. Но по-прежнему остаются копы, снующие туда-сюда все время. Достаточно одному из них поинтересоваться, чем я, черт побери, занимаюсь». «В этом случае тебе нужно снова показать документы и молиться, чтобы они ничего не заподозрили». Глухой тяжело вздохнул. «Слушай, Дэн, мне неприятно до чертиков, поверь, но, как я уже говорил, дело касается моей задницы». «Я спрашиваю тебя, сколько ты хочешь. Я до сих пор не получил ответа». «За первую работу, за девять машин». я хочу 75 сотен а за вторую она самая трудная для меня чтобы ты там себе не думал я хочу за нее 100 тысяч так ты хочешь 17 с половиной за все семнадцать с половиной правильно я пришел сюда приготовившись заплатить тебе 10 ну что я могу сказать тебе дэн ты слишком дешево меня оценивал Ты увеличил цену почти в два раза. Всегда можно найти кого-нибудь еще. Никто не пострадал, мы допьем вино, пожмем друг другу руки и распрощаемся. Я даю тебе ровно 15 бери или уходи. Подними до 16 и по рукам. Нет, 15 все, что я могу себе позволить. Ты покупаешь меня за задешево, по рукам покупай. «По рукам. Пять вперед, пять, когда я закончу внутри, и еще пять, когда заминирую машины». «Ты обдираешь меня, как липку», — сказал Глухой, все еще улыбаясь. Он пришел сюда предложить десять, но не надеялся отделаться меньше, чем за тридцать. Мужчины потянулись через стол друг другу и пожали руки. «Когда ты сможешь начать?» — спросил Глухой. как только ты достанешь карты, документы и весь остальной хлам. Кроме того, я хочу сперва осмотреться, чтобы убедиться, что не попаду прямо в логово льва. Один вопрос. Да. Почему ты хочешь, чтобы я это сделал? Я в том смысле, что... Назовем это личным вопросом, — ответил глухой.